Пока латыши занимались делом, Коля пошел дальше. И тут увидел давишних солдат. Они добыли где-то пулемет Максим и катили его по улице. Ленты висели у них через плечо, и концы их тяжело покачивались в такт шагам. Коля обернулся. Он был один. Он хотел позвать латышей, но солдаты увидели его раньше, и тот, который был похож на Борзова, засмеялся и развернул пулемет в сторону Коли. Он играл в войну. Ему было очень весело. Второй присоединился к нему и стал вставлять ленту. Пулемет был без щитка. И когда солдат поднял голову, Коля окончательно убедился, что видит Борзова. «Не уйдешь!» — крикнул Борзой. А может, эти слова почудились Коле. От него до пулемета было недалеко, но все-таки не меньше сотни шагов. Время заморозилось. Коля смотрел на пулемет. Солдаты были неподвижны. И вдруг... Из рыльца пулемета выскочил огонек, будто кто-то сигналил Коле фонариком, часто, но скрытно, а звук долетел через секунду. Пули отбили штукатурку над головой Коли. Он видел лицо Борзова, который что-то весело кричал. Коля понял, что сейчас он сдвинет прицел и убьет его. Револьвер был у него в руке, он вынул его, когда пошел за латышами. Коля быстро вскинул его и выстрелил в лицо Борзому. «Еще раз!» И тут же, почти не целясь, перевел мушку на второго солдата и успел увидеть, как на лице Борзова посреди лба появилось красное пятно, видное даже в сумерках. Борзой поднял руку, словно хотел вытереть кровь, и голова его исчезла, упала на землю. Пулемет замолк. Мимо Коли протопали латыши, они сгрудились возле пулемета. Оба пулеметчика лежали неподвижно. Когда Коля подошел, они расступились. Командир отряда в Ацетиск тоже подошел к пулемету. «Кто их?» – спросил он. И сам уже догадался, потому что протянул ладонь Коле и, пожимая его руку, сказал, «Вы славно стреляли, офицер». Коля испугался вопроса и поспешил ответить, «Я большевик, я сотрудник чека. Фамилия, имя – Николай Андреев. Спасибо. Возможно, вы спасли жизни наших товарищей». Убитый солдат совсем не был похож на Борзова. Даже странно, что можно было принять его за Борзова. Латыши подходили и равнодушно рассматривали мертвецов. Мертвый солдат, принятый Колей за Борзова, смотрел в небо. Коля опустился на корточки и положил ладонь на теплые веки, чтобы закрыть глаза. — Раньше не убивал? — спросил латыш. — Не убивал, — солгал Коля. Это была нечаянная ложь, потому что в тот момент он начисто забыл о смерти шофера убитого им в прошлом году под Ялтой. Когда через несколько дней Дзержинский собрал совещание в своем кабинете, обсуждался пожар в Гавриковом и действия чекистов, председатель ЧК сказал «По докладу товарища Вацетиса, я хочу выразить благодарность сотруднику отдела Николаю Андрееву за мужество, энергию и точную стрельбу. Я надеюсь, что в будущих боях за нашу революцию» «Товарищ Андреев, уничтоживший в жестоком бою пулеметный расчет противника, покажет себя достойным именного оружия». Все чекисты принялись хлопать в ладоши. Правда, Блюмкина в тот день не было, он простудился и остался дома, в квартире, которую ему выделили как одному из руководителей чрезвычайной комиссии. Раньше там жил видный октябрист, и Блюмкин радовался тому, что ему досталась славная библиотека, в том числе целый шкаф поэзии до которой Блюмкин был охотником. Дзержинский вручил Коле кожаную желтую кобуру с револьвером. «Ты открой, посмотри», – сказал Коля Вацетис, который сидел за столом рядом с председателем. Коля подчинился. Сбоку на рукояти была привинчена серебряная пластинка с надписью «Николаю Андрееву за проявленную доблесть в борьбе с контрреволюцией от председателя ЧК Ф.Э. Дзержинского». 28 мая 1818 года. Блюмкин, когда увидел револьвер, сказал, «Смотри, как бы ты не загремил в расстрельную команду, там требуются стрелки в цель».